Пятое. Канализация. Подземелье где-то в районе проспекта Мира. Вот интересно, что бы он без меня делал? О, сердце терзается удивлением. Каким образом мы умудрились проиграть битву при Армагеддоне? Судя по железнобетонному состоянию Авадона, армия ангелов немногим умнее армии шимпанзе. Смерть лишь назвала заказчика, и он тот же впал в оцепенение, как лягушка зимой. Промедляй я на секунду, и всадник уже взял бы браться за горло. «Ах, ах, ах, мы в депрессии! Повелитель креста нас заказал, и это страшно огорчило нашу ангельскую душеньку». Зато факт грядущего погружения миллионов демонов в озеро Огненное Брателла ничуть не волнует. Спину сжжет, как углями. Я начинаю кашлять, явная изжога. Вам смешно? Значит, вы бездушные бляди. Попробуйте сами пару километров протащить на себе ангела, да еще по колено в грязи. Впрочем, лучше вляпаться в нее, чем в кипящую лаву. Так, кажется, мы в безопасности. Я достаточно хорошо знаю смерть. Часто сталкивался с ней по работе. Удивитесь, она аполитична. Тащит мертвые души как в рай, так и в ад. Хотя по ее мрачному виду может создаться впечатление о сотрудничестве с дьяволом. Нет, она работает на Бога. Так вот, смерть уверена в повиновении. Когда Балахон с косой стучится в дверь, почти никто не сопротивляется. Большинство безвольно отдается в костлявые руки судьбы. Изредка человек бежит, для этого всаднику и нужна лошадь. Преследовать жертву на коне. Смерть — именно всадник, а не пешеход апокалипсиса. Я действовал решительно. Поскольку Авадон не двигался, застыл, как восковая кукла в музее Мадам Тюссо, я, не мешкая, схватил его, Так переносят манекены поперек туловища. Спихнул в открытый канализационный люк, а затем и нырнул туда сам. Последнее, что отпечаталось в моих глазах, очумевший взгляд растерянной смерти. Еще бы! Во-первых, она всегда уверена, что ее жертва испытывает шок. Тебя приговорили, ты обречен. Ты должен стоять, как корова, ожидая, пока на горло не ляжет лезвие косы. Во-вторых, смерть никогда не готова к тому, что ей придется протискиваться в люк и уж тем более втаскивать за собой лошадь. Вспомните, как приходит смерть. В ее появлении столько вальяжности, готики и гламура, что любая поп-певица удавится. Человек открывает дверь, а там стоит силуэт с косой. Или заходит в лифт и видит существо в балахоне. Бывает, он сидит в ванне, и тут из воды поднимается нечто с черепом вместо головы. Но никогда, слышите, никогда смерть не преследует свою жертву, находясь по пояс в говне. Я знал, что смерть растеряется, и выиграл время. Да, сейчас мне повезло, но в следующий раз она точно своего не упустит. Я готов был биться об заклад. В люк смерть не полезет. Был бы это заброшенный замок или кладбище. А будет дожидаться нас на поверхности. Всаднику апокалипсиса не нужен адрес. Он всегда знает, куда за вами прискакать. И в этом вся загвоздка. А мы еще появимся на улицах Москвы. Нам просто очень надо там появиться. Ух, я больше не могу. прислоняя овадоны к стенке, аккуратно, как хрусталь. Какой здоровый лось. И огонь от него, сил уже никаких нет. Обшариваю аптечку. «О, авис-сатанас!» «Вот он, вожделенный шприц с серой!» Глаза Авадона открыты. «Господь!» Горячечно шепчет он, как в бреду. «Господь меня наказал!» Меня дважды бьет током с интервалом в секунду. Дымится позвоночник. В морду надо бить за такое, прямо в морду. Матерясь, я падаю на колени. Сцепив зубы от дикой боли, сжимая в кулаке только что обретенный шприц. Ввожу серу, вена пульсирует, готовая взорваться. Еще минута, и я потерял бы сознание. В глазах проясняется. Отлично, теперь можно и побеседовать. Ну и заказал, что с того. Буднично, со скучной интонацией, говорю я. Сатана, извини меня, тоже первоначально работал в раю, как ангел по имени Деница. Ваше начальство часто отказывается от преданных слуг. Получается, ты теперь падший ангел? Нет, не похоже. Твое присутствие по-прежнему вызывает у меня рвотный рефлекс. А Вадон поднимает голову. О, эти слова до него дошли. Он смотрит на меня испытующим взглядом, словно пытается что-то сказать. И я вдруг понимаю, что именно. Ублюдок. Я вскакиваю на ноги, пытаясь спастись, однако же... Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Бога Всемогущего. Слова бьют по ушам молотом. Молния прошивает хребет от затылка до копчика. В глазах зеленеет. Устояв на ногах, я от души бью ангела по роже. Слышен стук сломавшихся передних зубов. Не жалко, он это заслужил. Прости и сплевывает кровь Авадон. мне нужно было железно убедиться что я не падший ангел и меня не разжалулив и меня не разжаловали в канцелярии страшно хочется ударить его еще раз и я иду навстречу этому желанию убедился спрашиваю я вытерев кулак брат даже не сопротивляется да да спасибо сказано им с такой изысканностью на какую только способен ангел с разбитой рожей. Это совсем меняет дело. Очевидно, что ГОС — господствующая инстанции в раю тут ни при чем. Смерть элементарно ввели в заблуждение. Кто-то отдал ей приказ от имени ГОС. Э, э надо позвонить Ною, а моя симка от чего-то не работает. Канализации должно быть сыро, но напротив, воздух режет лицо наждаком. Обнаруживаю останки японского мотоцикла». Присаживаюсь на разбитое сиденье, достаю жетан, закуриваю. Сумбур в голове полный. Это просто пиздец, какие у вас интриги. Откровенно высказываюсь я, знаю, что сейчас мне позвольно все. Чем вы вообще лучше ада? В нашем демоническом братстве мы делим последний кусок серы. Спим на козлиных шкурах на голом полу. Лишь бы зло торжествовало. Рай сплошные лозунги, а за ними шарики с воздухом. «Зависть, подстава и коррупция!» «Ты думаешь, силам зла неизвестно, какой откат Иуда получил Соктимеля?» А Вадон молча надевает маску. «Кажется, я ошибся. Сейчас будет драка». «Совершенен только тот, чье имя бьет тебя током», — вещает Маска. «Апостол Иуда Искариот и его коммерческое поведение не нравится и мне, но следует быть объективным. Хапнув взятку от компании йогуртов, он не обрекает людей на мучительную смерть». «Это как сказать?» — усмехаюсь я. «Ты сам-то эти йогурты пробовал?» Он наклоняет ко мне серебряную маску. «Мне кажется, я вижу улыбку». В этом-то и его особенность — прощать. Все грешные, кроме него. Понимая сей факт, он всегда дарует возможность покаяться. У бесов есть покаяние? Я почему-то о нем не слышал». Соверши, ангел, неправильный поступок, его совесть замучает. А демон, в принципе, не знает, что это такое. Сейчас я тебя прощаю. Ты спас мне жизнь. Вовсе не в стиле отродий ада. Но лимит критики добра тобой уже исчерпан. Еще раз откроешь свой рот по этому поводу, угроблю. Мда, ненадолго же хватило моего братца. Что ж, в районе любят негатива в свой адрес. Я докуриваю жетан, ногти в черном табаке. Шипящий окурок отшивыривается элегантным щелчком и сгорает на поверхности лавы. Ты обратил внимание, как все запутано? На меня смотрят слепые глаза маски Авадона. Нечто загадочное похитило сатану из камеры на небесах с уникальной охраной. Теперь оно же с завидной регулярностью присылает мистических монстров. Каждый может играючи отправить нас к праотцам. Кто появится следующим? Кого мы еще увидим? Знаешь... А ведь Медас был не так уж плох, Да, с ним пришлось повозиться, но в целом глупо отрицать. У мужика был свой стиль, харизма и имидж не подкачал. О, тут никаких возражений не имеется. Все познается в сравнении, соглашаюсь я, снова взявшись за жетан. По мне лучше Медас, чем у упаут или йотун. Он не падал мне на голову, и его кулаки не были сделаны из железобетона. Приятный противник. Недавно вспомнил о царе в зоне и пожалел, что его нет рядом. Золото у нас в цене. Хотя какое золото? После Армагеддона магия пропала повсеместно. Сожги меня, святая вода, с потрохами. Каким образом эти уроды используют волшебство? Ангел присаживается рядом. Я вколол себе достаточно серы, чтобы безболезненно выносить его присутствие. Плащ, металлик, брат так и не переоделся. Мокрый от пота. Странно, что у ангел вообще есть потовые железы. Хотя книга «Иноха» подтверждает, у них наверняка и другие штуки есть со сперматозоидами. Да уж, вздыхает Авадон и косится на жетан. Расклад удивительный. Неизвестно, кто похитил сатану. Он же, или они, держат его там, где не видит э, -э, э Он боится, что мы его найдем и хочет нас остановить. Значит, он с нами знаком, по работе или еще как. Он имеет связь с профессиональными убийцами из древности. Возможно, там в наличии есть целый отряд. Как им вернули магию, второй вопрос. Однако проблем с выбором киллеров не имеется. Возможно, это он отправил сюда смерть, запудрив ей мозги. Мне отключили телефон, он не работает. Конечно, ты опять скажешь, это кто-то из наших. Не исключено. Но есть и другая вероятность. Нас специально ведут по неверному пути. И... А Вадон вдруг застывает, как громом пораженный. Крыло тянется к затылку. Подожди, подожди. Да, таки, Йотуна, ты сам хотел мне что-то сказать. Точно. А я и забыл. Правда, идея совсем шизофреническая. Не сочтет ли, дорогой Брайт, с меня конченным психом? Я злобно облизываю губы. Впрочем, какая разница, что думает обо мне ангел? Один из ваших главных слоганов — «Ничто на земле не скроется от ока его». Разумеется, попса голимая. Мне трудно удержаться от шпильки. Но ладно, не буду продолжать, чтобы ты не возбудился. Однако, несмотря на крутизну, Этот ваш он на данный момент в упор не видит дьявола. Хоть надвое разломись. А сатана — это тебе не хомячок. Даже когда князь тьмы в человеческом обличии являлся людям, так за километр все соседи его визит чувствовали. Гром, молния, повышение температуры воздуха, запах серы. И вот что я тебе скажу. Мне кажется, дьявола просто нет на земле. Я принимаю позу гения. «Наверное, в канализации, полной горячей лавы, это смотрится прикольно». Ну а Ваддуан не выказывает намерения свалиться с катушек. Похоже, эта идея уже приходила ему в голову. «Я пару раз думал об этом», подтверждает ангел мои подозрения. «Но где же тогда спрятался сатана? Вряд ли он арендовал пассажирский самолет и накручивает круги над землей, последовательно заправляясь в воздухе». «Я успокаиваюсь». «Нет, всё-таки братья с глупее меня. Среди ангелов, по-моему, имеет более важное значение не ум, а способность быстрее зубрить молитвы. У кого лучшая память, тому и лучшая карьера. С детства ненавижу ботаников». «Поставь себе в мозг дизельный генератор», с ядовитой улыбкой предлагаю я. «Может, мысли будут без скрежета оборачиваться». «Да уж, церковь никогда нормально не относилась к космонавтике». Гагарина чуть анафеме не предали. Между тем, человечество давно шляется по космосу, как пьяный матрос по пристани. Дьявола могли переправить по крайней мере на две планеты. Марс и Луну. Туда уже высаживались роботы и астронавты. Фантастично? А вот я так не думаю. Отсутствие атмосферы сатане не повредит. Дышать ему не надо. В аду, знаешь ли, тоже отсутствует кислород. Там все мертвые. Из-под маски раздается шипение. Я не сразу понимаю, что ангел стянул у меня сигарету. Он сдвигает серебро на лоб и с наслаждением затягивается. На меня смотрят два глаза, странные, напоенные черной мутью. Мама всегда им сильно удивлялась. По ее признанию, а у Вадона не свои глаза». «Ты реально Шерлок Холмс», — тихо говорит ангел бездны. «Можно сказать, инфернальная инкарнация знаменитого сыщика». «Да, все правильно. Я не знаю, как это было сделано, но дьявол точно в космосе». «Ракета с космодрома в Байконуре?» «Нет-нет, вряд ли». «Пуск может зафиксировать небесное канцелярия Там отслеживают любые космические полеты. К тому же делать это некому. Обслуга космодромов давно разбежалась». Но если эти силы способны вытащить сатану через закрытую дверь, значит им ведомы другие пути попадания на Марс. Они не обошлись без специалистов в сфере космоса. Поэтому план простой. Отходим на безопасное расстояние, пытаясь не столкнуться со смертью. Лезем на поверхность, покупаем симку для звонка Ною, ищем интернет-кафе, чтобы узнать адрес Института космонавтики, и едем туда. «А ты уверен, что кто-то есть в офисе?» Уныло спрашиваю я. На всякий случай напоминаю. Произошел апокалипсис, потом Армагеддон, после страшный суд. Не представляю идиота, который сейчас сидит в конторе. И напрасно тушит бычок-ангел. Везде есть люди, считающие офис смыслом жизни. Стоит им уйти на пенсию, и они сразу умирают. Я готов крыло дать на отсечение, уж один-то человек точно в институте торчит. выполняя свою никому не нужную и скучную работу. Вот с ним мы и пообщаемся. Стеклистое существо внимательно проследило. Демон и ангел исчезли в темноте канализации, освещаемой вспышками подземной лавы. Оно слышало весь разговор, не пропустив ни единого слова. Растворившись во мраке, незваный гость... Незваный гость изредка выдавал свое присутствие мерцанием, незаметным стороннему глазу. Соблазн ввязаться в бой туманил разум. Но Стеклистый был умным существом. Эти двое без проблем, пусть и не своими руками, справились с двумя посланцами свиньи. Кто знает, не таят ли они за пазухой сюрпризы для него. Это первая проблема. Вторая – окружение канализации очень опасно. Взять лишь одну мелочь, и тогда он… Ну да неважно, Стеклистый лучше последует за этой странной парой, чернокожим в маске и парнем с белыми волосами. Они обязательно пересекутся с всадником на бледно-зеленом коне. И тут надо просто постоять в сторонке и дождаться результата сражения. Ангелы-демон-везунчики, однако все же не боги. Возможно, они справятся со смертью, но сами при этом прилично пострадают физически. А это и хорошо. Он умеет добивать раненых.